Действующие лица. Наташа, главная героиня. Его святейшество, муж главной героини, имя свое получил от одного из действующих лиц, вероятно, за уникальное терпение. Яна, реальный человек, имя изменено. Эмма, реальный человек, имя изменено. Таня, даже имя настоящее. Маша Собирательный образ, наглядно демонстрирующий сетевую жизнь. Дети.